Невысокий, круглолицый азиат с белоснежными волосами вокруг блестящей загорелой лысины и открытой доброй улыбкой не забывал ни одного лица. Правда, не все запоминали его. Кто-то просто не обращал внимания на тихого, неприметного пожилого мужчину, а другие просто не успевали. Этого молодого дойдина в ложе, на свадьбе которого побывала в Синтопитазу-Багу, он предпочитал называть Петербург на японский манер, Харука, он не сразу узнал. А вот парень даже не покосился в его сторону. И это понятно. При встрече гость сидел на свету. Каждый волосок, пятнышко на лице, соринка на рукаве, шнуровка обуви – все на виду. Он же находился на затемненной половине комнаты в черном костюме и маске, и в темноте казался лишь едва различимой тенью, говоривший тихим голосом. Гаэдзин оказался не робкого десятка. Сколько людей, сидя в этой комнате, бледнели, заикались, потели и поеживались, нервно стреляя глазами то по сторонам, то в темноту, из которой к ним обращался бесплотный голос. Сколько грязных тайн он наслушался, сколько перевидал отчаянно трусящих подлецов, дошедших до крайности в своем желании решить все проблемы одним махом и желательно чужими руками. И как их пугал этот решающий миг, когда за их спиной запиралась дверь переговорной и они оказывались на беспощадном, ослепляющем свету перед смутной тенью на темной половине? Чаще всего ничего кроме презрения они у него не вызывали, но этот сероглазый молодой человек, оказался совсем иным. Он не требовал физического устранения своего недруга, а всего лишь просил его обезоружить. И сам предложил помощь Синоби, отправленному на задание. Когда бойцы Гайдзина отвлекали охрану, агент Миянай Инозума пробрался в тайник и заменил флеш-карту. Все прошло гладко. Гайдзин получил карту и рассчитался, как было оговорено. И держался не так, как другие. Видно было, что он нервничает и ощущает себя не в своей тарелке, оказавшись в переговорной один, без охраны, после того, как его везли кругами и обходными путями в закрытом фургоне с повязкой на глазах. Но от него не исходил липкий запах животного страха. Глаза не бегали, голос не дрожал и не срывался. Он сел в кресло и закрылся, скрестив руки на груди, но голову не опускал и смотрел прямо и бестрепетно туда, Откуда ему слышался тихий голос невидимого собеседника? «Я бы взял этого Гайдина в ученики», — думал Акаио. «Но у него уже есть свой путь, по которому он идет достойно. И, пожалуй, он правит большой колесницей, а не малой. Насчет алмазной колесницы не знаю, не уверен, но большой он управляет разумно и сильной рукой. Сила его духа велика, и подлости в нем нет». И он, несомненно, дойдет до вершины. Трудности на жизненном пути дали ему отличную закалку. Сейчас молодой человек вальяжно сидел в ложе. С ним была жена. Журналистка северного города, где уже несколько лет работает Харука. Ака ее из интереса изучил ее лицо. Что говорит о жене морского наука Нинсо? Острый пытливый ум, решимость бесстрашие, сильный характер под стать мужу. Интересно, уживутся ли два тигра в одной пещере. Тоже нашла свою колесницу и уверенно направляет ее. Ее служение долгу и чести глубоко до самоотречения. Я вижу, что она раскрыла уже немало злодеяний и обезвредила многих преступников. Несколько раз видела смертельную угрозу совсем близко. Но не дрогнула и не оробела, даже когда опасность подошла вплотную. Враг стал ее другом он Дином должником. Ее любили многие мужчины, но она верно любит лишь того, кто сидит сейчас слева от нее. Сейчас их колесницы уверенно идут бок о бок. Вольнолюбивая натура и единственное, чего она боится, потерять себя и не смириться ни с какой клеткой. Даже с золотой. По другую руку от голубоглазой стриженной гайдинки сидел нынешний возлюбленный Харуки, популярный адвокат из Сенту-Питазу-Багу ее посмотрел на него и удивился прихоти судьбы, которая свела в одной ложе трех таких редких людей. Усатый мужчина, прирожденный воин, привыкший побеждать. Но не рубака, бездумно размахивающий катаной, а ловкий, изобретательный стратег, способный парировать и отражать атаки противника и готовый к любому коварному выпаду. Кажется, ясно, чем он заинтересовал Харуку. При взгляде на четвертого он вспомнил, как блестели в прорезях маски, синие гайдзинские глаза Мияко, когда она смотрела на этого парня. А вот с ним все сложнее. Он так привык скрывать свое лицо за личиной, черным шлемом, изменяющим голос, что на его настоящем лице мало что можно прочесть. Кроме одного, все четверо имеют на своих лицах отличительные черты любимцев фортуны. В них практически не попадают пули, их не кусают змеи, На них не бросаются злые собаки, и даже самый лихой разбойник, сам не понимая почему, пройдет мимо них. Таких счастливцев мало. Один на миллион, если не меньше. Но надо же было им собраться вчетвером в одной ложе. За Мияку он был спокоен. Она не провалит работу из-за смазливого чужака. Сумеет устоять перед соблазном. Тем более, что парень ей понравился. И именно поэтому она не подпустит его слишком близко. Не захочет погубить.